Глава 15. Настоящее время. Даниил залпом осушает стакан с водой и показываю жестом, что нужно повторить. Где Вова? обращаюсь к Русу. В городе остался. Зачем? Улаживает проблемы после ваших ночных похождений. Хреново. Я помню, как залез в квартиру к Катерине, а что было дальше, как-то не могу вспомнить. Вы вырубились? То ли от Гордины, то ли от Галины. Что ещё за Галина? Только этого не хватало. Пытаясь наперечь извилины. Неужели я был с какой-то девушкой? Я же к Катьке ехал. Нет, я не мог. Не стал бы, не хотел. Насколько я понял, это хозяйка квартиры. А жена моя где была в это время? Не знаю. Наверное, вы адресом ошиблись, меня с вами не было. Мотаю головой, проклиная свою тягу к авантюризму. Как тебе, Лена? Хватаю за рука в стюардессу. Она обнажает идеальные зубы и делает томный взгляд. «Да? Скажи пилоту, что мы летим обратно. Пусть разворачивается, и я забыл кое-что очень важное дома. Точнее, жену». Девушка начинает смеяться. «Это не шутка?» «Даниил Осифович, мы же на самолёте. Это же не такси. У нас остановка по требованию, и выход только с парашютом». Рус начинает ржать, но я бросаю на него убийственный взгляд. Замолкает. «К тому же мы через пятнадцать минут начинаем снижаться, так что пристегните ремень покрепче». «Хорошо, тогда передай пилоту, чтобы после посадки готовился к обратному полёту». «Я сообщу ваше пожелание, но вам в любом случае придётся подождать». Делает любезное лицо. «Могу я чем-то помочь вам сейчас?» «Нет, свободно». Закатываю глаза. «Если мой отец поспособствовал тому, чтобы любой ценой задержать меня там, где мне быть совершенно не нужно...» то придётся лететь обратно на первом же общественном рейсе. Удивительно, но деньги не всегда творят чудеса. Самолёт требует какого-то ремонта, а организация частного рейса не так уж оперативна, как может показаться на первый взгляд. Чувствую себя обманутым и готов к поездке даже на летающей маршрутке. В смысле, нет билетов. Ну вот так. Все раскупили, пожимает плечами Рус. Кто чёрт возьми? Мой отец выкупил все ближайшие рейсы, чтобы я не уехал обратно. Риторический вопрос повисает в воздухе. Дивиться на стойке информации тоже ничем не может помочь. Разводит руками. Такое впечатление, что весь мир против меня. Кара за вчерашнее. Можно взять через два дня. Ближайший подходящий вариант. Либо завтра с тремя пересадками. Одна из них на поезд. Добираться долго и бизнес-класса, конечно же. В таких самолетах нет. Сую руку в карман и вспоминаю, что профукал где-то телефон. И сдаю тяжкий вздох. Соедини меня с Вовой. Катя. Хорошенько выспаться и наесться не удаётся. После разговора с дядей и новостей об отъезде Даниила, аппетит отшибает, как и сон. В голову лезут странные мысли. Может, и не по мне эта столичная жизнь? Может, всё бросить и уехать домой? Пойду работать учительницей по литературе в школе. Выйду замуж за какого-нибудь местного интеллигента, нарожаю детей, наварю борщей и скисну, как парное молоко в грязной банке. Перспектива просто класс. Снова вспоминаю маму. Видимо, она чувствует, что я думаю о ней и решает мне позвонить. Поверила связи. Вот только этого мне не хватало для полного счастья. Привет, Катерина. Привет, мам. Отвечаю настороженно. Похоже, у неё вновь нашлись основания для претензий. «Что-то у меня чёрный экран вместо твоего лица». «Да?» «Удивляюсь». «Да. Может, включишь камеру?» «Хочу посмотреть в твои честные глазки». «Ой, я только проснулась, не причесалась». «И с каких пор родной матери нельзя показываться без укладки?» «Ну, включай. Я тебя и на горшке видела, и с ветрянкой. Так что не причесана, и ты меня не удивишь». «Умеет убеждать. Приходится повиноваться». Сажусь так, чтобы не слишком явно был виден ремонт. Мама изучающе смотрит на меня, пытается проанализировать. Шерлок Холмс в юбке. «Почему не звонишь? Новостями не делишься!» «Так мы же только что виделись. Что могло произойти за день?» «Всё отлично, живём!» Делаю наиболее убедительный голос. «И правда, целый день и ничего не произошло. Не похоже на тебя, учитывая, что днём ранее ты успела выскочить за первого встречного, а потом так же быстро с ним развестись. Голос матери приобретает стальные нотки. Откуда она знает? Неужели Даниил посмел меня сдать? Прошу, успокойся и объясни, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что твои авантюры прибавляют мне лишних седых волос, а я, между прочим, ещё не такая уж и старая. Мам, не выдерживаю. Что, мам? Я тебя так воспитывала? Сколько раз говорила: замуж надо выходить только по любви. Нельзя доверять всем подряд, особенно столичным избалованным мужчинам. А может у нас по любви? Отвечаю в той же манере. Накипело. Ага, видела я его любовь в интернете. И анонс, что свадьба у него на днях. Да вот только не с тобой. Молчу. На это сказать нечего. Принципиально не смотрю новости и социальные сети, чтобы окончательно не впасть в депрессию. Короче, ты сейчас же рассказываешь всё, что натворила, или я приезжаю на первой же электричке и забираю тебя под домашний арест до тех пор, пока ты не повзрослеешь и перестанешь чудить. «Давай, приезжай!» Закипаю. Всегда и во всем Кате виновата, а то, что Катя уже выросла из памперсов, и у нее своя жизнь, никого не волнует. «Это для твоего же блага! У меня всего одна дочь, и я не хочу лишиться самого дорогого в жизни!» Меняет тон. Решает надавить на чувства, манипулирует. Ну все, крайняя степень, дальше только слезы и причитания. Кажется, хуже быть уже не может. Или может... «Катя, ты проснулась? Доброе утро. Чемодан не собирай, поедешь налегке. На свадьбе у Иоффи дресс-код даже для репортеров, так что рабочую одежду тебе выдадут. А остальное, что понадобится, купишь по месту. У тебя будут хорошие командировочные, так что не волнуйся». Громко докладывает дядя, заходя в комнату, в самый неподходящий момент. На автомате закрываю пальцем камеру. «Действительно глупо. По-детски. Всё равно, что прятать за спиной конфеты. Губы-то в шоколаде испачканы». Её мама, конечно, всегда обнаруживает то, что я хочу от неё скрыть. Вот и сейчас она узнала голос брата и быстро соображает, что к чему. Александр? Вот так новости. Вот так встреча. Беспомощно смотрю на дядю, пытаясь найти в его лице поддержку. Но кого я обманываю? Мне уже ничто не поможет. Но дядя ориентируется ещё быстрее, чем мама. Демонстрирует на камеру своё довольное лицо и хмыкает. Привет, сестрица. Как жизнь? Ничего, вашими молитвами настараживается. Рад, очень рад. Я тоже, как видишь, жив здоров. Если тебе интересно, то вполне неплохо устроился. Могла бы и в гости приехать. Он, Катюха уже гостит. И ты приезжай. Спасибо, обязательно. Как раз за дочерью собиралась ехать. Совмещу, так сказать, приятное с полезным. Это зачем? Она дама взрослая. Ну, подумаешь, не сказала, что у меня работает. Ну ведь какой талант в меня пошло. «Острая на язык, пробивная!» Мама бледнеет. «Еще бы, она не знала, что я устроилась на работу к дяде. А эта новость для нее еще хуже, чем тайная свадьба с Даниилом. За тем, что нечего ей делать в вашем змеином логове, я, похоже, свою дочь и вовсе не знаю. Оказывается, не с кровиночкой, а с чужим человеком прожила столько лет. Растила ее, душу вкладывала, а она мне в благодарность все фортили выкидывает. Вся в дядю, точно!» Такая же хитрая и себе на уме, цидит. Мам, ну перестань в самом деле. А ты у нас святая? Божеаду Ванчик, свою жизнь загубила, хоть Катьки не порть. Мама замирает от этих слов, шокированно глядя с экрана. Становится стыдно. Она же на всё готова ради меня. Опускаю глаза. Дядя, не надо так. Мамочка, прости, я не хочу тебя огорчать. Если не хочешь, то быстро собирайся и марш домой. Никуда она не поедет. У неё самолёт. Снова влезает дядя. Какой ещё самолёт? выдыхает мама. За границу на свадьбу репортаж снимать. Пока ты в своём колхозе сидишь, твоя дочь блестящую карьеру сделает. Её согласовали в качестве репортёра на свадьбе у миллиардера Даниила и Оффи. Если тебе, конечно, это имя о чём-то говорит. А если не говорит, то в интернете посмотри. Такой шанс на дороге не валяется. Я бы сам с удовольствием поехал. «Вот сам и поезжай, а ее не трогай!» — кричит мама. «Катя, даже не думай ехать на эту свадьбу. Он об тебя ноги вытрет и забудет, а ты будешь слезы лить в подушку всю жизнь. Не связывайся с ним, он обманщик!» «Ну что ты из меня такого тирана-то делаешь, а, Лен? Даже обидно!» Надувается, видно, приняв на свой счет. Но мама-то не про него, а про Даниила. Дядя Саша пока не в курсе, что племянница — бывшая жена звезды. И знать ему об этом категорически противопоказано. И пока такая интересная информация не всплыла, нужно покончить с этим разговором. Очевидно, что он не приведёт ни к чему хорошему, только рассорит настрои их ещё сильнее, а ведь мы семья. Я даже надеялась, что мама с дядей Сашей всё-таки помирятся когда-нибудь. Но, видно, не сегодня. Сказать ничего не успеваю. Всё общее молчание прерывает громкая мелодия домофона. Рад был пообщаться, дорогая сестрица, вынужден откланяться. Не дожидаясь ответа, уходит открывать дверь. Остаюсь с мамой и та-та-тет. Красноречие и запал на выяснение, кто прав, а кто виноват, пропадает. Доказывать свою независимость нужно не словами, а делами. Катерина, не позорь меня. Не знаю, что у вас за отношения с этим Иоффе, но я тебе очень прошу, не лезь на его свадьбу, особенно в роли журналистки. Это до добра не доведёт, отчаянно требует мама. Ладно, я услышала тебя, выдавливаю я. Мне и самой не очень-то хочется никуда ехать. Сомнения ещё сильнее одолевают, но маме об этом знать не нужно. И вообще, почему ты живёшь у дяди? Потому что с арендой квартиры не повезло, но это временно, только сегодня. Ясно. Ладно, мам, я ещё не ела, пойду кофе сварю. Иди, позвонишь мне вечером, не пропадай, ладно? На удивление, мама достаточно быстро остывает. Хорошо, пока. Киваю и отключаю звонок. Кать? Иди к сюда. Дарья зовёт из прихожей. Не зная чего ожидать, натягиваю халат и топаю на голос. Вижу в руках огромную коробку. Еле держит. Наверное, очень тяжёлая. Что это? Хотел спросить тебя. А я откуда знаю? Я ничего не заказывал. Рыбки в аквариуме тоже не признаются. Значит, посылка для тебя? Канечей не имею. Неужели ошиблись адресом? Наверное, Пожимаю плечами, теряя интерес, но дядя Саша слишком любопытный. Вскрывает упаковку и ахает. «Кать, вари кофе и на меня!» Заходит на кухню вместе с посылкой и ставит ее на стол. Заглядываю внутрь и теряю дар речи. Целая коробка моих любимых эклеров. Боже, да это же просто потрясающе! Завтрак мечты. Откуда они? Курьер сказал, что отправитель не представился. «Видимо, у тебя появился поклонник». либо у кондитерской неподалёку, аттракцион неслыханной щедрости. Краснею. О том, что я люблю именно эти пирожные, знает слишком узкий круг лиц: Даниил и его мать. Вот только не она, не он не знают адреса моего дяди. Да и вообще, какой смысл посылать мне подарки, если он женится? Задобрить меня решил. Со злостью отодвигаю коробку подальше. Ну, не хочешь, я сам съем. Вкусначище, нежнейшие, свежайшие. Ну, ты, наверное, на диете, так что не порти фигуру. Мне больше достанется. Запихивает в рот в сладость, вызывая во мне приступ гнева. Впрочем, дядя не виноват. А может, всё-таки скушать один? Подсластить себе жизнь. Даниил. Руз достаёт мобильный и быстро набирает номер Вовы. Да. Судя по голосу, начальник службы безопасности не слишком рад меня слышать. Вов. Слушаю. Ты это. Извини, выдаю, не ожидая сам от тебя. Что? Переспрашивает, кажется, подавившись. Ну, я хотел извиниться за поведение в баре. Выдавливаю труднопроизносимое. Язык почти не поворачивается, но я всё-таки осиливаю это непростое дело. Исторический момент. Ти же никогда не ни перед кем раньше не извинялся, разве что перед Катей после того, как поставил ей синяк на шее, но это другое. Сейчас я действительно ощущаю себя виноватым. Принято, Даниил Иосифович. Вы как? Сносно. Вот только проснулся не там, где хотелось бы. Молчит. Слушай, я понимаю, что уже достал тебя своими выходками, но готов пообещать, что исправлюсь. Вы чего так сильно головой тряснулись? Слыжу в голосе сарказм, но проглатываю. Ну вот так, нормально приложился. Ты мне скажи, кто меня так разукрасил? Хозяйка квартиры решила, что вор или маньяк залез. А Катя не признала меня. Её не было в квартире. В съёмной комнате уже живут другие люди. Она решила всё бросить и уехала домой к маме? Не совсем. Вов, мне надо обратно к ней. Не могу ни о чём думать. Не надо было её отпускать. Не было такого раньше, сам не знаю чего со мной. Перебиваю. Может, вы чувствуете раздражение, потому что до этого вам никто не отказывал? Размышляю. Вообще-то Катя тоже мне не отказала, просто после нашей брачной ночи решила со мной развестись. И проблема уж точно не в том, что я плохой любовник. Скорее, из меня выходит не очень хороший муж. Но я могу исправиться. Во всяком случае, попробую постараться. В первую очередь вам надо разобраться с Кэтрин и свадьбой. Сам по себе этот вопрос не решится. Нужна жирная точка, а уж потом на трезвую голову всё обдумать и понять, готовы ли вы к серьёзным отношениям. Потому что с Катериной по-другому не выйдет. Я вам точно говорю. Да я готов, но я ничего не могу сделать. Где я и где она?» — рявкаю. «Вы готовы?» — предположим. «А в ней можете быть уверены на сто процентов?» «Ну, а почему спрашиваешь?» Катерина Васильевна не уехала домой. Она перевезла вещи к своему дяде. К тому самому мужику из редакции. Полагаю, эта новость вам не понравится. Вы же не хотите, чтобы она писала про вас. Конечно, не хочу, сжимая зубы. Вот же коза. Быстро же забываются данные обещания. Ну, подожди, Катерина, я тебя перевоспитаю. Привези мне её сюда. Это будет проще и быстрее. Не думаю. Катерина Васильевна может не согласиться. Знаю. Она просто ещё не догадывается, что очень этого хочет. Ей надо подсказать, а уж как решай сам. Выкради, уговори, обмани, только помягче с ней, без применения физической силы. Она мне нужна целая и невредимая, ясно? Понял, вздыхает. Обещаю, больше тебе за ней бегать не придётся. Хочется верить. Спасибо. Тогда отбой. Даниил Иосифович, я нарыл важную информацию. Откройте почту, там кое-что любопытное. По семейному вопросу? Так точно. Спасибо, Вوف. Был бы ты бабой, и если б не Катька, то я бы на тебе женился. Молчит, а потом начинает так хохотать, что чуть не давится. Даниил Иосифович, я заядлый холостяк. Так что как бы я вас ни обожал, ограничимся рабочими отношениями. Идиот. Прыскаю и отключаю звонок. Катя. Ледаей с пирожными, перебираю вещи, тяну время, отправляюсь в магазин, готовлю, принимаю ванну, думаю, борюсь с собой, одним словом, делаю всё, чтобы отсрочить принятие судьбоносного решения и никуда не ехать. Но дядя Саша не даёт мне слиться. После ужина он не выдерживает и забегает ко мне в комнату. Катерина, ты готова? А что, уже пора? Конечно, чем раньше уедешь, тем лучше. Не уверена, Я давно работаю, но такого сервиса не припомню. За тобой даже трансфер прислали, личного водителя. Люди серьёзные, это уж постарайся там блеснуть, гордо заявляет дядя. Его глаза горят от счастья, но я не разделяю его восторга. Вздрагиваю, медленно подходя к окну. У чёрного седана, скрестив на груди руки, стоит Игорь. Вот же чёрт, уж лучше бы на такси. Он наверняка будет надо мной смеяться. За два дня повысили от репортерши до жены, а после разжаловали обратно. А вы уверены, что я справлюсь? Не много ли чести для простого стажера? Может, всё-таки лучше сами поедете? Справишься. Ты ж моя племяшка. После такого задания быстрый карьерный рост тебе обеспечен. Хлопает по плечу. Ну, давай. Нехорошо заставлять ждать. Привыкай, милая. У тебя впереди огромное будущее. Достойная смена старику. Все бы были такими стариками. Вздыхаю и быстро запихав в сумку паспорт и телефон, топаю на выход. Удастся ли мне на этот раз убежать? Или в побеге нет никакого смысла? Катя? Ну наконец-то. Слышу знакомый голос. Оборачиваюсь и едва не выпускаю сумку из рук. Но только этого не хватало. Весь мир против меня. Сначала мама, теперь свекровь, и если она начнёт читать мораль, то я точно не выдержу. Алис Петровна, вы чего тут делаете? Решаю перейти в наступление первой. И тебе привет. Ой, да, конечно, здравствуйте. Краснею. На нервной почве забыла про элементарную вежливость. Я приехала за тобой. А зачем я вам? Очень нужно. Я знаю правду, и у меня к тебе важное дело. Ну вот. Ещё одна правда. На этот раз с точки зрения свекрови. И что же у неё за дело ко мне? Наверняка хочет высказать всё, что думает про наш обман. Чувствую себя расчтливой врожкой. Эта женщина очень мила, и мне вовсе не хочется оставлять о себе неприятное впечатление.